В келье для жертвоприношений стояла жаровня, на ней лежал раскалившийся до красна стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисовываться грядущие события в жизни того, о ком вопрошали оракула. На жертвеннике была раскрыта книга судеб. Ночь была ясная, и рано легко мог наблюдать ход и положение светил.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 И Екатерина передала некроманту русый локон и флакончик с кровью. Рен взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскалённый до красна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться фантастическими очертаниями. О, мадам!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 Он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок, а Локан бросил в жаровню, произнося кабалистическую формулу, состоявшую из еврейских слов, значение которых он сам не знал. Тотчас Герцце Конжуйский и Екатерина увидели, как вдоль клинка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван.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 Екатерина посмотрела на сына и, казалось, спрашивала его: "Кто эти две женщины?" Но едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок поблелел и всё рассеялось. Тогда Екатерина раскрыла книгу на угад, и чужим голосом, который она была не в силах изменить, несмотря на всё своё самообладание, прочла следующие двустишия: Погибне тот, пред кем трепещет цвет, коль позабудет мудрости совет. Некое время царила полная тишина.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 И оба посетителя вышли из лавки парфюмера. Матушка, посудите, говорил Генрих Анжуйский, возможен несчастный случай. А если он произойдёт в моё отсутствие? Ведь я же буду от вас в 400 милях. 400 миль сын мой. Можно проехать в одну неделю.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 Возвращайтесь отдельно от меня, а я пройду в калитку монастыря Августинок. Моя свита ждёт меня в монастыре. Вступайте, Генрих, вступайте. И если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае.